Глава девятая В эту ночь Эрика не сомкнула глаз. Устав лежать в темноте, она встала и подошла к окну, из которого была хорошо видна маленькая парковка перед домом. Снег все падал, и машины превратились в сугробы. В углу у высокой кирпичной стены стояли три мусорных бака, предназначенные для жителей ее дома. Было тихо, и только снег мягко стучал о стекло. Тело Лэйси Грин по-прежнему стояло у нее перед глазами. Всего 22 года. Вся жизнь впереди. Из опыта расследований Эрика знала, как много значит стечение обстоятельств. Если бы жертва вышла из бара на 10 минут позже, или не забыла заблокировать двери машины, или поехала немного другим путем, осталась бы жива. Отойдя от окна, Эрика пошла в душ и долго стояла там под струями горячей воды. Она думала о том, сколько раз сама в свои 22 года Чудом избегала смерти. Сколько раз она могла в темноте проходить мимо насильника, которому сущая мелочь мешала схватить ее. В шесть утра, когда она вышла из квартиры, было еще темно. На оранжевом от фонаря снегу не было никаких следов. Она шла первой, захватив с собой мусор и своего маленького кохонного ведра. Эрика направилась через парковку к мусорным бакам. Под ногами в утренней тишине громко скрипел снег. Она остановилась у черного бака с полукруглой синей крышкой. Соживленная улица за домом не доносилась ни звука. Снег словно заключил ее в капсулу и заглушил все звуки окружающего мира. Она долго стояла между двух припаркованных автомобилей. и была уже совершенно уверена, что в черном баке лежит труп. Закрывая глаза, она видела Лейси Грин, грязную, со следами запекшейся крови, с искаженным лицом. Тонкий слой снега покрывал ее тело и делал похожий на призрака. «Разрешите?» — вдруг послышалось откуда-то сзади, и она чуть было не вскрикнула от ужаса. Мужчина средних лет откинул покрытую снегом крышку бака и бросил внутрь черный мешок с мусором. Было слышно, как он с глухим звуком упал на дно. «Доброе утро», — сказала она в ответ, пытаясь унять сердцебиение. Сосед нахмурился и поплелся к своей машине. Эрика повернулась к контейнеру и заглянула внутрь. Он был явно пуст и только что упавший туда мешок был первым. Она осторожно опустила в него свой мусор и закрыла крышку. Потом открыла крышки соседних баков, один для бумаги и пластика, второй для стекла. Они тоже были пусты. Наконец, она медленно пошла к машине. Сосед заканчивал очищать от снега свой маленький фургон и недоуменно посмотрел на нее. Приехав в тихий участок в Бромле, Она сделала чай и понесла его к себе в кабинет. Завтраком послужила недоеденная упаковка крекеров, которую удалось отыскать в шкафу. Она ела их, макая в чай. И так ей удалось немножко взбодриться. Параллельно, включив компьютер, она нашла аккаунт «Лэйси Грин» на Фейсбуке, но он был доступен только для друзей. Она несколько мгновений смотрела на кнопку «Добавить в друзья», и ее охватила грусть от того, что Лэйси больше не сможет принять ничей запрос. Подняв голову, она увидела, что начало цветать, и центральная улица обрела неприятный бледно-голубой оттенок. «Суровый мороз» — так назвали сегодняшнюю погоду в прогнозе по радио. Эрика никак не могла смириться с тем, что ее оставили за бортом расследования убийства Лэйси Грин. У нее даже не было достаточно прав, чтобы посмотреть детали дела в полицейской базе данных. Удалось лишь найти сведения о прежних судимостях Стивена Персона в общей базе уголовных дел. Его путь в системе уголовных наказаний начался в 1980 году. С тех пор его 25 раз арестовывали за кражи, манипуляции с кредитными картами, изнасилования, побои. и попытку убийства. Он отсидел три тюремных срока, последний из которых начался в 2003 году. Тогда за изнасилование и попытку убийства ему дали десять лет, которую он провел в тюрьме Бландестон. Эрика чуть не подпрыгнула от неожиданности, услышав за спиной чей-то свист. Она обернулась и увидела Джона с пачкой бумаг. «Красавчик!» сказал он, Посмотрев на экран, у Стивена Пирсона была маленькая голова, узкий подбородок и плохая кожа. Он был почти полностью лысый, лишь по бокам оставались островки русых волос. Под маленькими глазками висели большие мешки, и он выглядел гораздо старше своих пятидесяти с небольшим. «Его только что арестовали по делу об убийстве Лэйси Грин в Нью-Кроссе», сказала Эрика. «Повезло». Быстро поймали. Эрика снова подумала о том же, что и вчера. Как бездомный наркоман может спланировать похищение и совершить такое профессиональное убийство? У тебя какое-то дело, Джон. Ель прочитал ваш отчет и дал свои правки. Сказал он, передавая ей пачку распечаток. Первая страница была испещрена красными каракулями Еля. Он хочет встретиться с вами после обеда». Эрика положила бумаги на стол и снова погрузилась в монитор. «Джон, а у твоего дома стоят баки для раздельного сбора мусора?» «Боже!» — закатил он глаза. «Моя девушка с ума сошла с этим мусором. Если я не в тот бак выброшу бумагу, металл, пластик, мне не сдобровать. Если придется выбрасывать труп. Ей будет важнее всего, чтобы я поместил его в правильный бак. Эрика бросила на него укорязненный взгляд. «Прошу прощения. Плохая шутка». На той парковке было три бака. Лэси нашли в баке для несортируемого мусора. Почему именно в нем? «Такой мусор вывозят на свалку. Там ее было бы гораздо сложнее найти и опознать, если вообще возможно». Это свалка огромных размеров, она находится в Рейниме. А все отходы, отправляемые на переработку, едут в высокотехнологичный сортировочный завод в Восточном Лондоне. Моя девушка знает об этом все. Что-то все-таки не сходится. Несколько ран на теле Лейси уже начали заживать. То есть в течение четырех дней ее где-то держали и истязали. А все преступления Стивена Пирсона — совершены либо в состоянии эффекта, либо алкогольного или наркотического опьянения. Он мог убить Лейси, но, судя по его прошлому, его схема — это просто прийти и сделать. Даже если убийца не он, хорошо, что такого человека убрали с улиц этого города. Это обывательский подход, Джон. Кроме того, Вы всегда говорите, что не стоит недооценивать людей. Даже если он никогда не делал этого раньше, это не значит, что он на это не способен. Эрика кивнула и снова задумчиво посмотрел на экран. Не знаю, это ведь даже не мое расследование. Босс, не хочу надоедать, но вам удалось посмотреть мое заявление. Прости, Джон, это в моих планах на сегодня. Обещаю. Джон неуверенно кивнул и вышел из кабинета. Эрика покопалась в сумке и вытащила свои записи, сделанные после поездки в морг. В базе данных по видам преступлений она задала поиск по жертвам с перерезанной бедренной артерией с описанием места преступления, возраста и пола жертв. Увидев результаты, она остолбенела.